Глава 35. 19 марта. 20 часов 4 минуты по центрально-европейскому времени. Лассер, Франция. Эдин сжимал безвольную руку Джордана. Их вертолёт приземлился на коровьем выгоне за окраиной французской деревни Лассер. Несколько мгновений назад воздушное судно вырвалось из гор в предгорье и зависло над этой сонной деревушкой, обычным поселением, где каменные дома перемежались виноградниками и маленькими фермерскими полями. Опустив машину на землю, Христиан выпрыгнул из кокпита вертолёта и обошёл его, чтобы извлечь из грузового отсека носилки и разложить их. София и Элизабет перенесли Джордана с заднего сиденья на эти носилки. Эрин двинулась следом, стараясь не смотреть на лужи крови, собравшиеся в углублениях дермантинового сиденья. Джордан не смел умирать. Во время полёта Эрин и Элизабет воспользовались аптечкой первой помощи, чтобы продезинфицировать и перевязать самые крупные раны. Графиня действовала умело. Похоже, у неё был большой опыт в обработке боевых ранений. Но бинты и антисептик у них кончились ещё до того, как они обработали все порезы. После этого Эрен завернул тело Джордана в красное одеяло из аварийного комплекта, но время от времени проверял его состояние, быстро осознав, что на этот раз не затягиваются даже мелкие царапины. Стоун умирал. Задыхаясь от страха, она вылезла из вертолёта и присоединилась к остальным. Потом огляделась по сторонам, заметив изгородь, а за ней небольшую усадьбу. Во всех окнах горел свет. "Почему мы сели здесь? Джордану нужно в больницу", сказала Эрен, не в силах сдержать замешательство и раздражение. "Ему необходима помощь квалифицированных врачей. Подойдёт и это. Христиан взялся за ручки носилок с одного конца. Ближайшая больница слишком далеко. София ухватилась с другого конца. Рон возился с львёнком, запирая его в контейнере для перевозки в пассажирской кабине вертолёта. Христиан не стал ждать и направился прямо к дому. Эйрен пришлось бежать бегом, чтобы не отстать от носилок. Тогда куда мы несём его? Спросила она: "Здесь живёт один врач, вышедший на пенсию?" Пояснил ей христиан: "Он друг нашего ордена. Он ждёт нас". Когда они приблизились к входу в дом, седовласый старик отворил дверь, придержал её и жестом пригласил неожиданных визитёров заходить. Он был одет в коричневые вельветовые штаны и синюю клетчатую рубашку. Седые его волосы даже не начали редеть, а из-под кустистых бровей пристально смотрели глаза цвета ирландского виски. На морщинистом лице врача появилось мрачное выражение, едва он взглянул на Джордана. Потом что-то резко произнёс по-французски. Сангвинисты быстрой походкой принесли носилки через деревянные сияние в кухню. Эрин поспешила за ними. В углу кухни стояла чугунная печь, от которой по помещению расходилось тепло. На плите кипел котёл с водой. На стуле лежала стопка сложенных груботканных полотенец, а поверх них покоилась докторская сумка из потрескавшейся кожи. Всё это выглядело как реквизит для киносъёмок, а не как что-то способное действительно помочь им. Сангвиниста перенесли Джордана с силок на кухонный стол. Когда Эйрен увидела Джордана при свете лампы, ей показалось, что она сейчас упадёт в обморок. Алые линии распространились теперь намного шире. Они тянулись через всю грудь и вверх по шее, заползая даже на лицо. Пылающие завитки вились на подбородке, достигая губ. И эти полосы составляли жуткий контраст с пепельно-бледным лицом Джордана. Но по крайней мере было похоже, что мелкие раны уже начали исцеляться. Затем доктор размотал окровавленный бинт, и у Эрин всё сжалось внутри. Глубокий порез тянулся от правого плеча стоуна до левого бедра. Зияющая рана обнажала кость и окровавленные мышцы. Огрубевшие руки врача двигались быстро и умело. Он промокнул грудь Джордана одним из полотенец, а закончив, отдал использованное полотенце Эрин. Она держала тёплую, пропитанную кровью ткань в руках, не зная, что с ней делать, пока София не забрала у неё полотенце. "С ним всё будет в порядке", спросила Эрин. "Он потерял много крови", ответил доктор по-английски. "Но меня больше тревожит эта большая рана". Она не сильно кровоточит, но и не заполнена свернувшейся кровью, как будто все кровеносные сосуды перекрыты. Что вы можете сделать, чтобы помочь ему? Грейнджер с отвращением услышала в собственном голосе истерические нотки. Она сделала глубокий вдох, чтобы подавить панику, понимая, что ради Джордана ей нужно сохранять спокойствие. Мне нужно сшить артерии. и сомкнуть края раны, но у него очень высокая температура. Я не понимаю почему. При такой кровопотере температура должна была упасть. Мне нужно сбить её. Нет, одновременно произнесли Эрен и Рун. Температура не вызвана какой-либо болезнью, объяснил Корца. Это нечто лежащее вне физиологических причин. Добавил ЛаГренжер, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить необъяснимое. В его крови есть нечто способное помочь ему исцелиться. По крайней мере, я на это надеюсь. Врач пожал плечами. Я не понимаю этого и не уверен, что хочу понимать. Но я буду лечить его как обычного пациента и посмотрю, что из этого получится. Большего я сделать не могу. Он принялся за работу, а Эрин передвинула к столу оставшийся стул и взяла Джордана за руку. Эта рука почти обжигала её ладонь. Женщина провела пальцами по его коротким светлым волосам, промокшим от пота. Христиан присоединился к врачу. Давай помогу, Його. Ты же знаешь, я умею. С радостью приму помощь, согласился доктор. Достань инструменты из того котла с кипящей водой. Эрин тоже хотела помочь, но она знала, что должна оставаться на месте и держать Джордана за руку. В том, что касается физических повреждений, доктор сделает всё необходимое, но Грейнджер осознавала, что раны Джордана тянутся глубже материального плана. Она провела пальцем вдоль извилистой линии на тыльной стороне его кисти. одновременно ненавидя эту отметину и молясь, чтобы сила, которая струится в ней, спасла любимого. Она знала, что эта сила может полностью поглотить его, похитить его у неё так же верно, как смерть. Но будет ли это плохо для Джордана? Он мог превзойти свою человеческую природу и целиком принять ангельскую. Происходящие с ним изменения, похоже, не тревожили его так как тревожили Эрин. Как могла она следовать своему эгоистичному желанию удержать его, когда у него есть шанс с Татянгелом? Предупреждение Гуго Дэ Пейна эхом отдалось в её памяти. Не дайте ему забыть о его человечности. Но что это означало? 21 час 21 минута. Джордан плывал в изумрудном тумане, забыв себя, забыв обо всём, кроме тихого шёпота мелодии. Эта едва слышная песня обещала покой и влекло его всё глубже в нежные объятия. Но оставался ещё крошечный осколок его я, единственная нота против могучего хора. Эта нота сворачивалась в твёрдый узел сопротивления вокруг одного единственного слова. Нет. Вокруг этого слова собирались воспоминания, словно жемчужина, формирующаяся вокруг песчинки. Спорит с сестрой о том, кто займёт переднее сиденье в автомобиле. Прилагает все силы, чтобы затащить раненого друга в укрытие под градом пуль. Отказывается бросить нераскрытое дело ищя справедливости там, где остальные сдались. Новое слово образовалось из этих мимолётных отблесков, определяя его натуру ядро, вокруг которого можно было строить большее. Упрямец. Он принял это как свою суть и использовал для борьбы, для того, чтобы отбиваться и вырываться, чтобы искать за пределами того, что обещает песня, чтобы желать большего, нежели покой. Его метания потревожили туман. Разогнали его настолько, что он смог узреть вдалике точку красноватого света. Он направился к ней, уже в достаточной степени ощущая себя, чтобы добавить новое слово. Стремление. Пламенная точка становилась больше, время от времени подрагивая, а иногда полностью исчезая. Но он сосредоточился на ней, связав с ней изрядную часть своего я, зная, что это очень важно, даже когда нежная мелодия говорила ему, что это не так. И наконец эта рубиновая точка оказалась достаточно близкой и достаточно стабильной, чтобы можно было различить новый звук стук барабана. Он звучал наперекор хору, противостоял этим мягким нотам, Барабан стучал и выбивал дробь, полную хаоса и смятения. Он был всем, чем не была музыка. Сформировалось новое слово, определяющее это беспорядочное совершенство. Жизнь. С этой мыслью Джордан ощутил себя заново рождённым, и рождение сопровождалось пронзительной болью, которая пробилась сквозь туман и дала ему тело. Плоть, кровь и кости. Он поднял свои новые руки и прикрыл только что возникшие уши, заглушая эти сладкие ноты. И все же алое биение становилось громче и громче. Теперь он узнал его. Стук человеческого сердца. Хрупкого и маленького. Простого и обычного. Он открыл глаза и... и увидел над собой лицо. Эрин. 21 час 55 минут. «Наш герой приходит в себя», произнесла Элизабет, стараясь сохранять насмешливый тон. Но и сама расслышала в своих словах благодарность и даже радость. «А разве могло быть иначе?» Эрин поцеловала Джордана. Лицо ее светило счастьем. Тревожные складки на её лбу разгладились. Глаза излучали нежность. Когда-то Рун также смотрел на Элизабет. Графиня невольно дотронулась пальцами до собственных губ, вспоминая об этом, но потом сознательным усилием заставила руку опуститься. Хирургическая операция в домашних условиях длилась почти 2 часа. И теперь Джордан лежал на узкой кровати в дальней комнате фермерского дома. Его тело было почти полностью перебинтовано, лицо испичерено швами. Врач проделал хорошую работу, но Элизабет знала, что подлинное исцеление исходило не от этих земных мер лечения. Рон, сидевший в продавленном кресле в углу комнаты, пошевелился, потревожив юного льва, свернувшегося у его ног. Он позволил зверёношку присоединиться к ним в этом бдении у постели раненого. Христиан и София сначала молились над Джорданом, но затем вышли наружу, размять усталые колени и поговорить о дальнейших планах. Рун поднялся, тронул Эрин за плечо, потом повернулся к Элизабет. Я передам эту добрую весть Софии и Христиану. Когда он ушёл, Элизабет подошла к Эрин, и остановилась за ее спиной, скрестив руки на груди. Любовь археологини к сержанту проявлялась в каждом ее прикосновении, в каждом слове, произнесенном шепотом. Эрин что-то сказала. Джордан улыбнулся, отчего швы на лице перекосились. Мужчина вздрогнул от боли, но продолжал улыбаться. Несмотря на хорошее настроение, он не могла улыбаться. Елизабет пристально рассмотрела алые линии, тянущиеся через его тело, заползающие на лицо. Это правда, что ты по-прежнему дышишь, но ты не в порядке. Однако она придержала эти мрачные мысли при себе. Вернулся доктор, которому, вероятно, сообщили новости о пациенте, и принялся осматривать Джордана. Посветил ему в глаза узким лучом пощупал пульс, приложил ладонь к лбу раненого. Просто невероятно, пробормотал врач, выпрямляясь и покачивая головой. Хлопнула дверь. В комнату ворвался Рон вместе с товарищами сангвинистами. Ещё раньше они все выпили освящённого вина, даже Элизабет. Теперь она чувствовала себя бодрее, и та же самая энергия наполняла других. Но по движениям графиня читала на их лицах тревогу. Их позы и движения выдавали нетерпение. Они знали правду. Этой ночью мир погрузился во тьму. По телевизору и по радио передавали жуткие новости о кровопролитии и чудовищах. Паника и тревога распространялись всё шире с каждым часом. Дольше медлить было нельзя. Вбежав в комнату сразу вслед за Роном, Христиан поспешно заговорил: "Наш сайтейшн заправлено ждёт. Мы можем быть на аэродроме через 15 минут и сразу пойти на взлёт. Если выжжёте из моторов всё возможное, мы окажемся в Катманду менее чем через 7 часов. Времени у нас будет впритык, но я думаю, мы должны успеть. Этот план зависел от одной важной детали". И Христиан спросил: присел в ногах постели. Как ты себя чувствуешь? Бывало и лучше, ответил Джордан. Рон повернулся к доктору. Как скоро он сможет отправиться в путь? Врач с ужасом взглянул на Корцу, отрывисто выругался по-французски, затем ответил: "Через несколько дней, если не недель". "Я уже готов", произнёс Джордан, прилагая усилия, чтобы сесть. И это ему удалось. Я могу поспать в самолёте. Эйрин повернулась к Рону. Глаза её тревожно блестели. Взгляд умолял его помешать Стоуну, согласиться со словами доктора. Вместо этого Корце повернулся к ней спиной. Тогда мы отбываем немедленно. Приготовьтесь. Лишь Элизабет видела лицо Руна, когда он проходил мимо неё. Она видела, чего ему стоило сказать Эрине те слова. И при виде этого выражения на его лице Элизабет испытала не меньшую муку, поняв, как сильно Рон любит эту женщину, эту смертную. И потому Элизабет отпустила его, и из комнаты, и из своего сердца. Есть и другой человек, которому я нужна больше.